Боже мой, как же они пахнут, молоком и какой-то невыразимой невинностью. У меня на руках сразу двое, крошечный Амир и его сестренка Айлин. Он сладко сопит, причмокивая во сне, а она, маленькая ягоза, пытается ухватить меня запрять волос своими крохотными пальчиками. Они такие разные, но такие мои, мои дети. Звучит до сих пор, как волшебство. Всего несколько месяцев назад я и представить не могла, что буду вот так сидеть, укутанная в теплый плед, с двумя спящими комочками счастья на руках. А теперь... Теперь это моя реальность, и я не променяю ее ни на что на свете. Чувствую себя наполненной светом, до краев. Как будто во мне открылся какой-то бездонный источник любви о существовании которого я даже не подозревала. И эта любовь изливается на них, на этих двух крохотных человечков, которые смотрят на меня своими ясными глазками и улыбаются, когда я пою им колыбельную. Дверь тихонько скрипит, и в комнату заглядывает Данияр. Его глаза светятся от счастья, когда он видит нас троих. Он подходит тихонько, чтобы не разбудить малышей, и нежно целует меня в лоб. «Ты прекрасна, Томила, вы прекрасны!» Шепчет он, и я вижу, как слезы радости блестят в его глазах. Он так долго мечтал о детях, и вот теперь он отец. Заботливый, любящий, самый лучший отец на свете. Он осторожно берет на руки Амира, и я вижу, как его лицо преображается». Он смотрит на сына с такой нежностью, что у меня сжимается сердце от любви к ним обоим. «Не могу поверить, что это все реально», — говорит он тихо, прерывая тишину. «Я так счастлив, Томила. Спасибо тебе за детей, за любовь и понимание, за все спасибо». «Мы еще долго сидим так, пока Амир не начинает шевелиться и хныкать». Дания рукачивает, его напивая тихую колыбельную. Я смотрю на них и понимаю, что у нас все будет хорошо. У нас есть любовь, есть дети. У нас есть вообще все, что нужно для счастья. Конец истории.